но ну и что теперь Денни очень устал и надеялся устроиться на ночлег в каком-нибудь отеле. Большинство отелей в районе Пьяцца Навона были трёх или четырёхзвёздочные, а ему нужно что-нибудь подешевле. На небольшой и тоже очень оживлённой Пьяцца де Рутонда толстый американец с лонкайлинским выговором громко восторгался Пантеоном. Древний храм в Риме — одна из главных достопримечательностей. «Ты вообще-то представляешь, что это такое, пантеон?» Ответ приятеля Дэнни не расслышал. «Ты знаешь, кто такой был Юлий Цезарь?» — не унимался Толстяк. «Вот здесь, по этим камням, где мы с тобой стоим, две тысячи лет назад ходили римляне в тогах. Просто не верится». В обступающих площадь домах размещалось шесть отелей — Причём прямо напротив знаменитого Пантеона двухзвёздочный обрутся. Денни заполнил регистрационный листок и по предложению Партье заплатил наличными. Вы без багажа потерялся в аэропорту, объяснил Денни. Гростно усмехнувшись, Партье воздел глаза к потолку, потом выхватил из ящика ключ и повёл Денни на второй этаж в небольшую комнату с высоким потолком. Душно. Партье подошёл к окну, открыть ставни. Шторы всполохнул слабый ветерок. Портье улыбнулся и приветливо кивнул. Дени настолько устал, что не сразу сообразил, на что он намекает. Наконец до него дошло. Он порылся в карманах, нашёл долларовую купюру. Спасибо. Спокойной ночи произнёс портье с почтливым поклоном и вышел. Оставшись наконец один, Дени сел на кровать, затем откинулся на спину и закрыл глаза. За окном мягко звучал саксофон, слышался плеск фонтана, обрывки итальянских, французских и английских фраз, взрывы смеха. Что это за музыка? Денни никак не мог вспомнить. Боже, да ведь это мой забавный Валентин. Он не знал смеяться ему или плакать. Денни даже не заметил, как провалился в сон. Проснулся, когда щёку начало припекать солнце, а на улице загремели мусоровозы и мотороллеры. Он посмотрел на часы 7 часов. Надо бы поспать подольше, но нельзя. Можно упустить Кейли. Разница во времени между Вашингтоном и Римом составляла 6 часов. Значит, в Штатах сейчас 1 час ночи. Дэни точно знал, что Кейли дома. В номере телефон отсутствовал, пришлось одеться и выйти на улицу. Кейли ответила после второго гудка. Голос хриплый со сна и какой-то странный. Услышав её нерешительное да, Денив вдруг решил прямо сейчас сделать ей предложение, но сразу от этой идеи отказался. Предложения рути и сердца по телефону не делают. Привет, милая. Связь была идеальная. И тишина в трубке его насторожила. Келли, ты меня слышишь? Катись-ка всем чертям, бросила она и повесила трубку. В первый момент Дени показалось, что он не туда попал, но только в первый, поскольку это была Кейли. Плохо, подумал Дени. Совсем не то, что мне нужно, совсем не то. Он снова набрал номер. На этот раз работал автоответчик, что означало одно из двух: либо она говорит с кем-то ещё, маловероятно, либо телефон отключён. Дождавшись сигнала, Дени произнёс: «Послушай, Кейли, у меня возникли небольшие неприятности, так что позвони мне в Рим, в отель Абруцци». Он вытащил из кармана карточку и продиктовал номер телефона. Дэнни постоял в будке, размышляя о Тоне, каким Кейли произнесла единственную фразу. «Рассерженным или обиженным?» «Скорее первое, чем второе, но по нескольким коротким словам ничего не определишь. Он тоже разозлился. Мне и без ее обид тошно, а тут... Чего она взбеленилась?» Что я не звонил ей каждый вечер? Подумаешь, преступление. В Штатах было уже поздно, но Дэнни не мог ждать до полудня и начал звонить. Вначале Престону, которого не оказалось дома, затем Джейку, но тот, к сожалению, был вдрызг пьян. После выставки в галерее Петру Сонкейли не видел. — А откуда ты звонишь? — Из Рима. — Пауза. — Из Италии? — Да. — И что ты делаешь в Италии? Отдыхаешь? — Да. Нет, работаю, правда, в данный момент спасаюсь от убийц. Джейк рассмеялся здорово. Значит, увлёкся компьютерными играми? Я серьёзно. Конечно, серьёзно. Ты попал в опасную ситуацию? Один или вместе с Авианосцем? Какой дрянью ты накачался? А как ты думаешь, какой, занущаво спросил Джейк, какой дрянью может накачаться настоящий художник? Поговорив в таком духе, Дэнни спросил телефон Мишель, самой близкой подруги Кеили. Она наверняка знает, что случилось, так оно и оказалось. Ты меня очень удивляешь. Чем? недоуменно спросил Дэнни. Тем, что такой болван, ответила Мишель. Как ты мог? Что? Послать ей такое? Что? Ну, по электронной почте. Что я ей послал? Ну, этот видеоклип по электронной почте. Главное предложил немедленно загрузить. Вот она и загрузила. Денис стряхнул головой, словно пытаясь её очистить, глубоко вздохнул и выдохнул: "Послушай, Мишель, ты жпятил или как? Я ей ничего не посылал", воскликнул Дени. "У меня здесь даже нет компьютера, и что за видеоклип? Ты знаешь?" "Нет, Мишель, я ничего не знаю, поэтому и спрашиваю, какой видеоклип?" — Там ты и твоя милая подружка развлекаетесь. — Очень интересно. — Какая подружка? — Откуда мне знать? Она твоя подружка, не моя. — Значит, решил похвастаться успехами? — Думаешь, Кейли мучается от ревности? — Мишел, ты просто ее потерял. Неужели напился так, что даже не помнишь? — Послушай, — произнес Дэнни, — я даже не понимаю, о чем идет речь. Мишел ехидно засмеялась. — Не понимаешь... Она сделала паузу. — Вот что, Дэнни, я всегда считала тебя хорошим парнем, но больше не звони мне, ладно? На этом беседа закончилась. Он долго стоял, прокручивая разговор в голове, пытаясь уловить его смысл. Неужели речь шла о той ночи с Паулиной? Боже мой! Но при чем здесь электронная почта? Значит, в номере была камера и... Конечно, Забик на всё способен. Дэнни двинулся к отделению, разделся, встал под душ, откуда едва капала тепловатая водичка. Простоял под ним, лихорадочно соображая, никакого блестящего плана выработать не удалось, но нужно было предпринимать что-то и срочно. Он поспешно оделся, спустился в вестибюль. Вчера вечером я проходил мимо интернет-кафе. Оно расположено где-то неподалёку. В кафе оказалось на Виа дель Корсо в двух кварталах от отеля. Итак, полиция отпадает. Домой возвращаться тоже нельзя. Что остаётся? Думай, думай. Терио звонил в Палу Альто, Стамбул и Осло. В Палу Альто соваться ни в коем случае нельзя. А вот человек в Стамбуле, может быть, ещё на месте. Денни, напряг память. Потеешь вспомнить фамилию. Звали его Реми, точно. А вот фамилия Бальзак. Реми Барзан. И ещё, ты Риу звонил в агентство Франспресс? Вдруг там помогут найти этого Реми. Всё зависит от того, сколько в Стамбульском бюро сотрудников, двое или трое, 10 или 20. Единственный способ выяснить позвонить и спросить. Дени заказал двойной маччато. кофе с небольшим количеством молока. Заплатил служащему за час работы в интернете и уселся в удобное кресло за один из двенадцати компьютеров. Войдя в поисковую систему Ехо, по привычке проверил свою электронную почту. Единственное достойное внимания сообщение было от Лавинии, которая информировала, что на открытии выставки обещали быть сотрудники журнала Flash Art и спрашивала, как дела. Всё идёт как надо, напечатал Дэнни. Радуюсь, что ничего не нужно объяснять, работаю, не покладая рук. Щёлкнув мышью по прямоугольничку "передать", он откинулся на спинку кресла и задумался. Кейли. Что я могу ей сказать? С сожалеем был пьяный, больше никогда так не поступлю. Денни щёлкнул по опции "формировать", открылось новое окно, он ввёл адрес Кейли. Они же напечатал Кеил любимые. Он наблюдал за миганием курсора, прошла минута, другая, третья. Наконец, ему пришла в голову правильная мысль. Он подался вперёд и начал быстро печатать: "Не верь своим глазам. Я знаю, это звучит безумно, но пожалуйста, прочитай всё до конца". Перечитал и поморщился. "Врать грех, но потерять Кеила страшно". Я не стал бы ей врать, если бы не любил. Я попал в неприятное положение. Подробно рассказывать не стану, скажу лишь, что богач, с которым я связался, негодяй. Он располагает невероятными финансовыми, а главное, техническими возможностями. У него есть устройство, позволяющее делать фильмы с виртуальными актёрами, их создают с помощью фрагментов старых фильмов. Он называет это моделями личности. Иными словами, он может создать ремейк Звёздных войн с Хемфри Богартом или со мной в роли Люка Скайуокера. И не только Звёздные войны, но и ремейк порнофильма Глубокая глотка. Судя по тому, что сообщила Мишель, он, видимо, так и сделал. Она говорит: "Ты получил от меня какое-то сообщение по электронной почте с видеоприложением. Клянусь Богом, я его не посылал. Подумай сама, даже в пьяном виде я не мог настолько обезуметь, чтобы поступить так". И зачем спрашивается? Кели, прошу тебя, не верь ничему присланному от меня, даже если оно покажется тебе убедительным. У богача, его фамилия Зебек, есть возможность подделывать мой голос, поэтому не принимай от меня никаких звонков, они будут не от меня, а от него. И вообще не верь ничему, пока я сам не приеду и не расскажу. Я всегда тебя любил, люблю и буду любить. По скриптам это сообщение сразу же сотри. Дэнни задумался. Надо послать еще одно сообщение. Мамаду Буазу, приятелю, почти ровеснику, Мамаду или Дью, как его все называли, было 24 года, и он, в отличие от Дэнни, являлся в ассоциации Фелнер штатным сотрудником. Вырос в Вашингтоне. Отец, дипломат Республики Берег Слоновой Кости, мать американка. Выпускник Ренслерского политехнического института специальности информационной бизнес-системы. Дью был человек необыкновенный, просто уникальный. Фанат научной фантастики, ни с того ни с сего вдруг взялся учиться игре на волынке и достиг совершенства. Очень толковый парень и что немаловажно, порядочный. Дэн не был уверен, что Дью, у которого бампер автомобиля, он ездил на Хонде, облеплен выгоревшими на солнце наклейками с призывами выбросить телевизоры и тем самым избавиться от промывания мозгов, не пойдёт докладывать боссу. даже если его кто-нибудь очень попросит. Дью, у меня большие проблемы с одним нашим клиентом. Дело дошло до того, что он собрался меня убить. Нет, это не шутка. Я взялся делать для него работу частным образом, и вот я буду тебе обязан. Налажу освещение дорожки, о чем ты тогда говорил, вставлю в красивую рамку плакат матрицы, который висит в твоем кабинете, и вообще что хочешь, а тебя прошу сделать вот что. Узнай всё, что можно об итальянской компании Система Диповоны, главный офис в Сиене, Италия, а также сверхмалые системы из Палу Альто. Обеими компаниями владеет Зереван Зебек, он же Джут Бельцер. Будет полезно всё, что тебе удастся выяснить, но главное чем они занимаются. На рынке, насколько я понял, они не очень заметны. Однако Зебек вкладывает в исследования большие деньги. Меня очень интересует, что это за исследования, а также их финансовое положение и какую работу выполняет или выполняла для Зебека ассоциация Фелнер. Попытайся также разузнать что-нибудь о Джейсоне Паттеле, крупном менеджере из сверхмалых систем, которого недавно убили в Калифорнии. Заранее благодарю, Дэ. Отправив сообщение, Дэ не вышел на Виа-дель-Корсо. Окутанные густой дымкой выхлопов машины двигались бампер к бамперу, но быстро. Проходя мимо универмага, он заглянул купить кое-что из одежды. Через 20 минут появился с пакетом, где лежали брюки, пара футболок, носки и нижнее белье. По дороге на Пьяцца де Ротонда на уличном лотке приобрёл рюкзак, куда засунул пакет. Начало припекать. Дэнни остановился у входа в туристическое агентство, засмотрелся на витрину. Там рекламировали распродажу горящих путевок, индивидуальные и групповые туры, куда угодно, Тенерифе, Прага, Майорка, Бангкок, Орландо и даже, вот совпадение, Стамбул. Куда можно поехать за 350 тысяч лир? А сколько это в долларах? Дэнни прикинул в уме. Получилось менее 200 долларов. Странно. Хотя, чего удивляться, ведь это не так уж далеко от Рима. Через несколько минут он стоял в тени пантеона. Огромное древнее сооружение, казалось, излучало флюиды времени, подобно тому, как нагретый асфальтовый мостовой излучает тепло. Миновав массивные врата, Дэн не вошёл внутрь. Стены храма оставались в вечной тени, лишь его сердцевина освещалась солнцем, проникающим сквозь круглое отверстие в куполе высоко наверху. Всё вокруг было настолько грандиозно, что Дэнни на несколько мгновений забыл о своих неприятностях. Он двинулся дальше, но вскоре остановился, объятый ужасом, поднял глаза к потолку. Ему вдруг почудилось, что через отверстие в куполе за ним сейчас внимательно наблюдает Зереван Зебек, ухмыляясь. Туристы кружили вдоль стен, негромко переговариваясь, а Дэнни чувствовал, будто его накрыли большим стеклянным колпаком. У меня потихоньку начинает съезжать крыша, подумал он. Плохо. Нужно взять себя в руки. День заставил себя через силу улыбнуться и взглянуть на освещённую солнцем фреску, откуда на него смотрели ангелы. От сердца немного отлегло. Он покинул Пантеон, пересек площадь, направляясь к отелю и увидел их. Они как раз выходили из отеля. Два широкоплечих крепыша в дорогих тёмных костюмах и солнечных очках, на туристов не похоже, скорее борцы или боксёры, члены сборной на отдыхе. Деннис спрятался в тени зонтика кафе, они встали недалеко от двери отеля, изучая площадь. Один снял очки, и Деннис сразу его узнал. Телохранитель Белсера, который во время их первой встречи в клубе адмиралов с аппетитом поглощал жареные с мёдом орешки, запоминающееся ассиметричное лицо и рассечённая шрамом бровь меченый но как они меня нашли как узнали где искать они следовали за мной вчера вечером от дома инсаги если так то почему не схватили сразу денни развернулся хотел побежать но это привлекло бы их внимание что означало смерть поэтому он двинулся не спеша Неважно, куда, лишь бы подальше. Перевести дух удалось только на том берегу Тибра. Денни зашел в бар, заказал компари соду и позвонил в отель Абруцци. Когда портье сняла трубку, он назвался и спросил, нет ли для него сообщений. — Да, сеньор Крейг, к вам только что приходили двое мужчин. — И что? — Спрашивали разрешение подождать в вашем номере, но это портье сделало паузу, у нас не разрешено. — И где они сейчас? — Да. Думаю, где-то рядом пьют кофе. Дэн не повесил трубку и расплатился. Вышел на улицу, продолжил путь. Как они меня нашли? Вчерашний день отпадает, иначе я был бы уже готов. Все отели в Риме обойти невозможно, однако они каким-то образом выяснили, где я остановился. Как? Номер я не бронировал, кредитную карточку не использовал. Значит, остаётся Мой звонок Келе. Но для получения информации о междугородных звонках, подобно той, какую я получил о переговорах Тэриу, нужно минимум 48 часов. Наконец, Дэнни сообразил, они прослушали запись на автоответчике Келе. Другого способа нет. Сам Дэнни никогда так не поступал, но знал, что это возможно. Большинство автоответчиков однотипны. Для того, чтобы прослушать, что там записано, Вы звоните по данному номеру и ждете, когда включится автоответчик, а затем жмете либо на звездочку, либо на значок фунта стерлингов, после чего нужно набрать код доступа, две или три цифры, в зависимости от конкретного аппарата. В основном люди используют код 1, 2, 3, 4, который легко запомнить. В любом случае это не проблема. Но можно и не ломать голову, а за 50 баксов купить по интернету тоновый номер набиратель и программу, с помощью которой всё получается само собой. То есть я сам дал им наводку. Позвони мне в Рим, в отеле Абруцци. У них даже был номер телефона. Молодеец. Шерлок Холмс. Надо убираться отсюда и поскорее. Если подручная Зебика узнает, что я догадался, как они меня нашли, это будет ещё большей глупостью, чем оставить на автоответчике Кей или подобные сообщения. Но, возможно, я ошибаюсь. Если так, то они оттолкнут меня снова, и тогда придётся распрощаться с жизнью.